Мирович не сводил тихорадостных Сыпавших искры глаз с поликсены Она, опустив руки и по привычке Слегка склонив голову в полоборота С улыбкой, как бы что-то обдумывая Глядела на него Нет больше вашей пастушки Не та я теперь, не та Не правда ли? Ну Унесло время Да А зачем приехали? Да... Все, вас тоже. Полните, не изменились вы совсем. Я только не выполнил завета. Не стал ни ней ни богаче. Только вас зато, видите, не забыл. Чуть вырвался, сразу приехал. От чего вы не писали? От чего вдруг замолкли? Или еще больше по помучить хотели? Я специально устроил письма князю Чермантееву и коменданту Бередникову, чтобы видеть вас. Ну, можно ли? Какое право детства? Из-за меня ехать, бросать дело, стоило ли того? Да и сколько событий с нашей разлуки, сколько перемен. Ну, вы так исчезли, скрылись, что и след ваш замело. Верите ли? Уж отчаивался, насилу вас отыскал. Что здесь делается, знаете? А? а как вас пропустили? Как вы решились явиться сюда? Если бы вы были на дне моря, в могиле, я бросился бы к вам. Скажите, я кое-что слышал. Кто вас преследовал? Назовите его, ему не сдобровать. От кого вы скрылись? Здесь могила. И знаете ли, слышали... Кто здесь заключен? Знаю. Навеки ведь самого детства. Ребенком заперт в четыре стены, без воздуха, света, да. без живого людского слова. А он теперь уже не дитя, а человек. Да, да, слышал я. Не верилась. Не приведи Господь никому другому. Мирович перекрестился. Апполиксена, прищурившись, посмотрела на него, и у нее в голове мелькнула мысль. Может, довериться ему? Он отважен, смел. Попытаться...